Техника выполнения базовых упражнений. Снова повторю, от точности техники выполнения упражнений зависит и результат твоих физических усилий, и сохранность суставов и мышц. Наша цель – здоровое и красивое тело, упругие ягодицы, стройные спортивные ноги, а не сорванная спина и убитые колени. Внимательно читай, как выполняется упражнение, обращая внимание на нюансы вариантов базовых упражнений и прислушивайся к своему телу, оно тебя не обманет. Поехали. Ягодичный мостик. Ягодичный мостик – функциональное многосуставное упражнение, активно включающее в работу среднюю, большую и малую ягодичные мышцы, не затрагивая при этом, в отличие от приседаний колени. Это наиболее эффективное и удобное упражнение для проработки именно ягодиц, для его выполнения не требуется специальное оборудование, то есть можно полноценно выполнять дома с собственным весом. Особая прелесть ягодичного мостика – его практически невозможно выполнять технически неверно. Также это упражнение укрепляет мышцы пресса и улучшает циркуляцию крови в органах малого таза. Как добиться максимального эффекта? Не делай слишком большой, или маленький угол между голенью и задней поверхностью бедра. Найди вариант, в котором ноги находятся в максимально устойчивом положении. Периодически меняй положение стоп, не отрывая их от поверхности пола, отрывай пятки, отрывай носки. Максимально высоко отрывай корпус от пола. В верхней точке задержись и сожми ягодицы еще сильнее, пиковое сокращение. Не зависай в нижней точке. Не касайся ягодицами пола и не расслабляй мышцы полностью. Стремись к прогрессу. Постепенно повышай рабочий вес или увеличивай количество повторений, если работаешь с собственным весом. Ягодичный мостик. Классический вариант. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Ляг на спину. Ягодицы в одном 2 см от пола. Ноги согни в коленях. Стопы поставь на ширину или чуть шире плеч, руки положи вдоль корпуса, если ты не держишь ими отягощение. Второе. Напрягая ягодицы. На выдохе подними их максимально вверх, не прогибая при этом поясницу. Третье. В верхней точке задержись на несколько секунд, еще сильнее сжав ягодицы и на вдохе вернись в исходное положение. Не опускай ягодицы полностью на коврик, снимая с них нагрузку. Есть несколько вариантов выполнения этого упражнения. Ягодичный мостик, ноги на возвышении. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Ляг на спину, ягодицы в 1-2 см от пола, ноги согни в коленях, стопы поставь на ширину или чуть шире плеч на возвышение от 20 до 30 см руки положи вдоль корпуса, если ты не держишь ими отягощение. Второе. Напрягая ягодицы, на выдохе подними их максимально вверх, не прогибая при этом поясницу. В верхней точке задержись на несколько секунд, еще сильнее сжав ягодицы. Третье. На вдохе вернись в исходное положение. Не опускай ягодицы полностью на коврик, снимая с них нагрузку. Ягодичный мостик, плечи на скамье. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Расположи голову, шею и плечи примерно до середины на скамье или стуле. Ноги устойчиво поставь на ширину или чуть шире плеч. Руки скрести на груди, если ты не держишь имя тягощения. Второе. Напрягая ягодицы, на выдохе подними их максимально вверх, не прогибая при этом поясницу. Третье. В верхней точке задержись на несколько секунд, еще сильнее сжав ягодицы. Четвертое. На вдохе вернись в исходное положение, не расслабляя ягодицы полностью. Ягодичный мостик. Подъемы с одной опорной ногой. Вариант первый. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Ляг на спину ягодицы в 1-2 см от пола. Одну ногу согни в колени, вторую подними вверх перпендикулярно полу. Колено расслаблено, носок направлен вниз, стопа параллельно полу. Руки положи вдоль корпуса, если ты не держишь ими отягощение. Второе. Напрягая ягодицы. На выдохе подними ягодицы максимально вверх, не прогибая при этом поясницу. Выпрямленная нога неподвижна. Третье. В верхней точке задержись на несколько секунд, еще сильнее сжав ягодицы. На вдохе вернись в исходное положение. Не опускай ягодицы полностью на коврик, снимая с них нагрузку. Ягодичный мостик подъемы с одной опорной ногой вариант 2. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Ляг на спину ягодицы в 1-2 см от пола.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 Задержись на несколько секунд, еще сильнее сжав ягодицы. Четвертое. На вдохе вернись в исходное положение. Не опускай ягодицы полностью на коврик, снимая с них нагрузку. Ягодичный мостик с резиновым амортизатором. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Ляг на спину. Ягодицы в одном 2 см от пола. Ноги согни в коленях. Амортизатор находится на бедрах, немного выше колен. Ноги разведены на ширину или чуть шире плеч. Амортизатор растянут. Руки положи вдоль корпуса, если ты не держишь имя тягащее. Второе. Напрягая ягодицы. На выдохе подними ягодицы максимально вверх, не прогибая при этом поясницу. Третье. В верхней точке задержись на несколько секунд еще сильнее растянув амортизатор и сжав ягодицы. Четвертое. На вдохе вернись в исходное положение. Не опускай ягодицы полностью на коврик, снимая с них нагрузку. Приседания. Приседания – это базовые упражнения для проработки мышц, ног и ягодиц, включающие в работу бицепс бедра, квадрицепс, ягодичные мышцы, мышцы-стабилизаторы корпуса. Приседания незаменимы при наращивании мышечной массы, они укрепляют целые группы суставов, колени, голеностоп, тазобедренные суставы, если соблюдать технику выполнения упражнений. Как добиться максимального эффекта? Начинай тренировку, это относится к любым видам тренировок, Но для комплексов, включающих приседания, это особенно важно. С разминки. Разогрей коленные суставы. Растяни связки мышц ног. Подколенные сухожилия. Первый подход выполняй без веса или с минимальным весом. Дыхание. Вдох. Задержка дыхания. Опускаясь вниз. Выдох. На подъеме. На протяжении всего упражнения лопатки сведены. Поясница сохраняет естественный прогиб, опирайся на пятки, буквально вдавливая их в пол. Выполнять приседания технически верно часто мешают неразвитые мышцы спины, особенно разгибатели, дополнительно укрепляя их при помощи гиперэкстензии. Приседай плавно, без рывков. Не наклоняйся слишком сильно вперед, наклон корпуса допустим, но исключительно анатомический. Приседания. Классический вариант. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Сведи лопатки, сохраняя в пояснице естественный прогиб. Поставь пятки на ширине или чуть шире плеч и не отрывай их от пола. Второе. На вдохе начинай приседать, отводя таз назад, как будто пытаешься сесть на стул, стоящий чуть в отдалении. Опирайся на пятки и внешнюю часть стопы, взгляд и подбородок направь немного вверх. На протяжении всей траектории движения колени параллельны. Не своди и не разводи их. Колени находятся над стопами, носки немного впереди. Третье. Глубина приседаний до параллели с полом, если у тебя проблемы с коленными суставами, и как можно ниже параллели, если твоя цель – Проработка ягодиц и колени позволяет глубокие приседания. Четвертое. На выдохе вернись в исходное положение. Пятое. Возвращаясь в исходное положение, не выпрямляй до конца колени, чтобы не переносить нагрузку с большинства мышечных групп на коленный сустав. Есть несколько вариантов выполнения этого упражнения. Плие. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Сведи лопатки, сохраняй в пояснице естественный прогиб, поставь стопы максимально широко, носки разверни наружу на 45 градусов. Второе. На вдохе начинай приседать, не отводя таз назад, а как будто ты скользишь вниз по стене, не наклоняясь вперед. Опирайся на пятки и внешнюю часть стопы, взгляд и подбородок направь немного вверх. На протяжении всей траектории движения держи колени в одном положении, не своди и не разводи их. Колени находятся над стопами, носки немного впереди. Глубина приседаний до параллели с полом, а по факту глубина зависит от уровня твоей растяжки. Четвертое. На выдохе вернись в исходное положение. Возвращаясь в исходное положение, не выпрямляй до конца колени, чтобы не переносить нагрузку с большинства мышечных групп на коленный сустав. Приседания сумо. Этот вариант отличается от классических приседаний более широкой постановкой ног с разворотом носков наружу на 45 градусов. Такая постановка ног активно включает приводящие мышцы, внутренняя поверхность бедра и ягодицы. Приседания в тренажере Смита Этот вариант оптимален для новичков. В тренажере закреплена направляющая, по которой движение снаряда, условно штанги, происходит по заданной траектории. При работе в Смите возможности технических ошибок минимальны, поэтому он идеален для начинающих. Но увлекаться работой в Смите не стоит, так как эффективность этой работы ниже, если сравнивать ее с приседаниями со свободным весом. Румынская становая тяга. Этот вариант тяги, в отличие от традиционной становой тяги, максимально нагружает ягодицы. Румынская становая тяга. Классический вариант. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Подойди к грифу штанги как можно ближе. Поставь ноги на ширину плеч или немного шире, стопы параллельны. Второе. Хват грифа. Руки чуть шире плеч, пальцы рук, разверни к корпусу, обычный хват. Руки немного согни в локтях, спина прямая, с небольшим естественным прогибом, лопатки сведены, колени расслаблены и неподвижны на протяжении всего упражнения. Штангу держи как можно ближе к бедрам, буквально скользи по ним. Третье. Опускайся до уровня середины голени, максимально отводя назад ягодицы, и сразу начинай движение вверх. Не округляй спину, не опускаясь, не поднимаясь. Опускайся на вдохе и задержке дыхания, поднимайся на выдохе. Есть несколько вариантов выполнения этого упражнения. Румынская тяга с гантелями. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Руки немного согни в локтях, спина прямая, естественный прогиб в пояснице, лопатки сведены, колени расслаблены, чуть согнуты и зафиксированы в этом положении на протяжении всей траектории движения. Второе. Гантели держи как можно ближе к бедрам, буквально скользи по ним. Опускаешься до уровня середины голени, максимально отводя назад ягодицы, и сразу начинаешь движение вверх. Не округляй спину, не опускаясь, не поднимаясь. Опускаешься на вдохе и задержке дыхания, поднимаешься на выдохе. Выпады. Выпады с гантелями и штангой – одно из самых эффективных базовых упражнений для развития ног и ягодиц. Если сравнивать их с приседаниями, то выпады концентрируют нагрузку на одной ноге и прорабатывают мышцы более эффективно. Вариантов выпадов очень много, и с их помощью можно прекрасно проработать большую и среднюю ягодичные мышцы, квадрицепс, бицепс бедра, мышцы спины, пресса, рук, если ты работаешь с гантелями, если следить за геометрией и амплитудой движения. Как включать выпады в тренировку? Комбинируй их с приседаниями и ягодичным мостиком. Предварительно утомляй ими ягодицы и так далее. Количество подходов и повторов, как и подбор веса, зависит от твоей конкретной программы. Не забываем, если у тебя проблемы со спиной, исключи осевую нагрузку, работай с весом в руках, а не на плечах. Выпады при всей их кажущейся простоте очень часто выполняются с ошибками, которые сводят на нет эффект этого упражнения, заодно нанося вред спине и суставам. Запомни главное правило – делать шаг как можно дальше вперед или назад. Именно так в работу больше включаются ягодицы, а не квадрицепсы. На выпадах стопы всегда стоят параллельно друг другу, а не на одной линии. Спина всегда жесткая, лопатки сведены, естественный прогиб в пояснице сохранен. Независимо от того, тянешься ли ты макушкой в потолок или работаешь с наклоненной спиной, есть и такой вариант. Колено находится над носком. При этом носок немного выдвинут вперед, а колено сзади. Чаще всего техника нарушается из-за отсутствия координации движения, и неоправданно большого рабочего веса, к которому ты пока не готова. Именно вес заставляет тебя округлять спину, выворачивать колени и тому подобное. Поэтому я не устаю повторять, что подготовленный период работы без веса или с минимальным весом необходим каждому новичку. Только овладев техникой, ты сможешь эффективно прорабатывать отдельные группы мышц. Выпады. Классический вариант. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Возьми гантели или положи штангу на спину. Встань ровно. Стопы на ширине таза, спина прямая, лопатки сведены. В пояснице сохраняется естественный прогиб. Плечи расправлены и опущены. Смотри перед собой. Подбородок немного приподнят. Второе. На вдохе сделай одной ногой шаг вперед или назад, в зависимости от вида выпада, и опустись вниз, согнув колено на 90 градусов. Опирайся на пятку и внешнюю часть стопы. Третье. Амплитуда шага зависит от варианта выпада, но в любом случае колено рабочей ноги не выходит за проекцию носка, то есть колено располагается точно над носком. Носок немного выдвинут вперед. Четвертое. На выдохе вернись в исходное положение и повтори движение с другой ноги, либо сделай необходимое количество повторений сначала одной, а затем другой ногой. Болгарские выпады. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Сделай шаг опорной ногой как можно дальше вперед, вторая нога на возвышении. Стопы стоят параллельно друг к другу. Колено опорной ноги находится над носком, при этом носок немного выдвинут вперед, а колено сзади. Спина жесткая. Лопатки сведены, сохраняется естественный прогиб в пояснице. Второе. На вдохе ты опускаешься вниз приблизительно до угла сгибания в колене, 90 градусов или чуть больше. Глубина выпада зависит от уровня твоей физической подготовки. Третье. На выдохе возвращаешься в исходное положение. Выполняешь все повторения вначале с одной, затем с другой ноги. Стационарные выпады. В наклоне. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Наклонись вниз с ровной спиной приблизительно на 45 градусов, согни ноги в коленях и, не выпрямляясь, сделай шаг назад. Второе. Опускай колено работающей ноги как можно ниже к полу на вдохе и возвращайся в исходное положение, не выпрямляя полностью спину и ногу на выдохе. Стопы стоят параллельно друг к другу. Колено опорной ноги находится над носком. При этом носок немного выдвинут вперед, а колено сзади. Спина жесткая. Лопатки сведены, сохраняется естественный прогиб в пояснице. Третье. Глубина опускания зависит от уровня твоей физической подготовки. В идеале ты останавливаешься в 1-2 см от пола. Выполняй все повторения в начале с одной затем с другой ноги. Жим платформы ногами. Жим ногами в тренажере – популярное и эффективное упражнение, мое любимое, кстати, направленное на проработку ног. В зависимости от постановки стоп на платформе и амплитуды движения прорабатываются разные мышечные группы – квадрицепс, внутренняя и задняя поверхности бедра, ягодичные мышцы. Это очень энергоемкое упражнение. Оно отлично раскручивает твой метаболизм. Как добиться максимальной эффективности? Чем выше расположены стопы и чем ниже ты опускаешь платформу, тем больше акцент на ягодичные мышцы. Разведение носков врозь добавит нагрузки на приводящие, внутренняя поверхность бедра. Чем уже расположены стопы, тем лучше ты прорабатываешь квадрицепс. Почему я трепетно люблю это упражнение? В нем нет осевой нагрузки на позвоночник, и ты можешь работать с очень большим весом, не нагружая спину. В этом упражнении допустима значительная нагрузка. Твой вес, умноженный на 2, то есть при весе 60 кг, можешь достаточно легко выжимать 120. Жим платформы ногами. Техника выполнения 1. Исходное положение. Расположись в тренажере, поставь ноги на платформу. 2. Толкни платформу пятками. Это важно. Колени держи строго параллельно друг другу. Не заваливай их внутрь и не разводи. Опусти платформу до уровня сгиба в коленях 90 градусов. Поясница всегда плотно прижата буквально вдавлена в опору, делай вдох, опуская платформу, и выдох на усилие, толчок платформы вверх. Чтобы обеспечить безопасность коленных суставов, оставляй их всегда немного согнутыми. Сгибание ног лежа с гантелью. Это упражнение направлено в основном на мышцы ног. Но нас оно интересует с точки зрения формирования красивого и четкого перехода от ягодиц к бедрам. Выполнять его можно и дома, и в зале. Варианты. Работа в тренажере на сгибание, работа в нижнем блоке. Техника выполнения. Первое. Ляг на коврик или скамью лицом вниз. Закрепи гантель между стопами, колени держи немного на весу, руками держись за коврик, Или за скамью. Второе. На выдохе медленно, без рывков, согни ноги до угла 90 градусов. Задержись в точке пиковой нагрузки на несколько секунд и медленно на вдохе опусти ноги в исходное положение. Становая тяга на одной ноге с гантелями. Упражнение прекрасно прорабатывает ягодичные мышцы помимо мышц ног, спины, пресса, рук. Оно является условно-базовым, требует хорошего равновесия, но это того стоит. Выполнять его можно и дома, и в зале. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Встань прямо, отведя левую ногу назад примерно на 20 см, опорная правая немного согнута в колени. Возьми гантели, можно работать с одной гантелей или без отягощений в руки. Второе. На выдохе начни наклонять корпус, одновременно поднимая левую ногу вверх до положения параллели корпуса с полом. Задержись в точке пиковой нагрузки на 10-15 секунд и вернись в исходное положение. Варианты выполнения. Работа с гирей, с бодибаром. Стульчик. Это упражнение в основном направлено на проработку мышц ног, Но нас интересует с точки зрения развития силы и выносливости, особенно мышц ног, укрепления коленных суставов. Освоив стульчик, ты сможешь более грамотно выполнять сложные варианты приседаний. Выполнять его можно и дома, и в зале. Техника выполнения. Исходное положение. Плотно прижмись спиной к стене, поставь стопы на ширину плеч. Второе. На вдохе опустись вниз до параллели бедер с полом. Угол в коленях 90 градусов. Удерживай это положение от 30 секунд до 1 минуты. Затем медленно, подконтрольно, на выдохе вернись в исходное положение. Варианты выполнения с гантелями или гирями на одной ноге для продвинутых. Разведение ног в тренажере. Это упражнение поистине бесценно. Оно хорошо прорабатывает не только ягодичные мышцы, причем все три, и малую, и среднюю, и большую, но и мышцы ног, особенно приводящие, то есть прорабатывает и внутреннюю поверхность бедер. Приводящие мышцы у женщин одна из наиболее проблемных зон, так как генетически в этих местах Откладывается жир, а мышцы практически не задействованы в повседневной жизни при ходьбе, наклонах и так далее. Главное, что ты должна запомнить. Никогда не опирайся на спинку тренажера. Этот вариант выполнения практически полностью выключит из работы ягодичные мышцы. Разведение ног в тренажере. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Сядь в тренажер, немного наклони корпус вперед, лопатки сведены, плечи опущены, в пояснице сохраняется естественный прогиб. Второе. На вдохе силой разведи ноги, насколько позволит твоя растяжка. В точке пиковой нагрузки задержись на 3-5 секунд, затем очень медленно, без рывков, на вдохе сведи бедра. Варианты выполнения не касаясь ягодицами сиденья, на весу. Выпады в сторону. Еще одно эффективное упражнение для проработки ягодиц и внутренней поверхности бедра. Выполнять его можно и дома, и в зале. Выпады в сторону с гантелями. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Встань прямо, лопатки сведены, в пояснице естественный прогиб. Руки с гантелями расположены вдоль корпуса, ноги на ширине плеч. Второе. На выдохе сделай шаг в сторону и уйди в глубокий выпад. Перенеси вес тела на бедро той ноги, которой ты сделала шаг. Колено опорной ноги расслаблено, спина прямая. Опирайся на пятку. Следи за тем, чтобы колено работающей ноги находилось над носком. В нижней точке делаешь, как всегда, акцент в момент пиковой нагрузки. Третье. На вдохе возвращаешься в исходное положение. Варианты выполнения. Выпады без дополнительного отягощения, выпады с гирей в руках перед собой. Отведение ноги назад. Упражнение отлично прорабатывает большую ягодичную мышцу, задействует среднюю и малую, придает ягодицам дополнительную округлость. Отведение ноги назад с опорой на ладони можно выполнять даже при наличии проблем со спиной, например, грыжи или протрузии. Отведение согнутой ноги назад с опорой на ладони. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Встань на колени, опираясь на вытянутые руки, ладони на ширине плеч или немного шире. Спина прямая. В пояснице естественный прогиб. Смотри вниз. Затылок, шея, спина. Одна ровная линия. Второе. На выдохе подними ногу, согнутую под прямым углом до параллели с полом, не включая в работу спину. Третье. Задержись в точке пиковой нагрузки 3-5 секунд и верни ногу в исходное положение. Отведение прямой ноги назад с опорой на ладони. Техника выполнения. Первое.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 Задержись в точке пиковой нагрузки 3-5 секунд и верни ногу в исходное положение. Важно! Не включать в работу спину. Варианты выполнения. Отведение с опорой на предплечье, отведение с резиновым амортизатором, отведение с отягощением для ног. Махи. Отведение ноги. Назад. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Встань прямо, плечи опущены. Лопатки сведены. В пояснице естественный прогиб. Одна нога на 15-20 см отстоит от опорной. Второе. На выдохе отведи рабочую ногу назад на максимальную амплитуду, не включая в работу поясничный отдел спины, не прогибай спину дополнительно. Важно максимально статически напрягать ногу и ягодицу. В точке пиковой нагрузки задержись на 3-5 секунд и медленно, без рывков, на вдохе опусти ногу в исходное положение. Махи, отведение ноги назад с опорой на стул. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Встань прямо, плечи опущены, лопатки сведены. В пояснице сохранен естественный прогиб. Не округляя спину, наклонись примерно на 30 градусов и обопрись руками о стул. Второе. На выдохе отведи ногу назад и вверх на максимальную амплитуду, не включая в работу поясничный отдел спины. Не прогибай спину дополнительно. Важно максимально статически напрягать ногу и ягодицу. Третье. В точке пиковой нагрузки задержись на 3-5 секунд и медленно, без рывков, на вдохе опусти ногу в исходное положение. Сгибание ноги с опорой на ладони. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Встань на колени, опираясь на прямые руки, ладони на ширине плеч или немного шире, спина прямая. В пояснице сохранен естественный прогиб. Нога вытянута параллельно полу, колено немного расслаблено. Носок натянут на себя. Смотри вниз. Затылок, шея, спина. Одна ровная линия. Второе. На выдохе согни вытянутую ногу под прямым углом, не включая в работу спину. Задержись в точке пиковой нагрузки на 3-5 секунд и верни ногу в исходное положение. Махи ногой в нижнем блоке кроссовера. Упражнение очень хорошо прорабатывает большую ягодичную мышцу, как вариант для домашнего тренинга. Махи ногой с отягощением или резиновым амортизатором, опираясь на стену. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Упрись руками в стойке тренажера или стену. Максимально статически напряги ягодичные мышцы. Второе. На выдохе мощно отведи ногу назад до максимального уровня, при котором ты не прогибаешь поясницу, задержись на 3-5 секунд в точке пиковой нагрузки и медленно, без рывков, опусти ногу в исходное положение. Варианты. Отведение с разным наклоном корпуса, отведение с опорой на скамью. Отведение ноги в сторону. Это упражнение максимально эффективно прорабатывает приводящие мышцы, внутреннюю поверхность бедра. Несмотря на то, что наша основная тема – ягодицы, я не могу его не упомянуть. Красивых ягодиц не бывает без красивых ног, так что вперед. Отведение ноги в сторону. Классический вариант. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Ляг на пол, опираясь на локоть. Локоть расположен под плечом, спина прямая, корпус, ровная линия, таз и бедра, подай немного вперед. Второе. На выдохе отведи ногу в сторону на максимальную амплитуду. В точке пиковой нагрузки задержись на 3-5 секунд и медленно, без рывков, опусти ногу в исходное положение. Варианты выполнения. С отягощением для ног, Стоя у стены. Отведение ноги в сторону с резиновым амортизатором. Техника выполнения первое. Исходное положение ляг на пол, опираясь на локоть. Локоть расположен под плечом, корпус ровная линия, таз и бедра подай немного вперед. Второе. На выдохе отведи ногу вверх, максимально растянув амортизатор.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 На выдохе сделай мах прямой ногой, не включая в работу спину. Задержись в точке пиковой нагрузки несколько секунд. Третье. Вернись в исходное положение, не коснувшись опорной ноги. Гиперэкстензия. Эффективное упражнение для проработки мышц спины, особенно поясничного отдела. Но нас оно интересует с точки зрения проработки ягодиц, И выполнять мы его будем с акцентом именно на эту группу мышц. Гиперэкстензия. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Отрегулируй высоту тренажера для своего роста. Валики должны находиться там, где начинаются ноги, а спина на одном уровне с линией ног и ягодиц и немного округлена. Именно в этом состоит основная разница в положении тела для проработки ягодиц. Расположись на тренажере. Второе. Максимально напряги ягодицы и опустись на вдохе примерно до угла 60 градусов. Внимание. Ошибка многих – слишком низкий наклон до 90 градусов. Затем медленно и плавно на выдохе подними корпус вверх в исходное положение, до прямой линии с ногами. Задержись на 3-5 секунд в точке пиковой нагрузки. Третье. Упражнение можно выполнять с дополнительным отягощением, держа в руках, прижав в груди, блин или гантели. Вариант выполнения для дома. Обратная гиперэкстензия, лежа на полу, лицом вниз, отрываем от пола ноги до уровня середины бедра. Рассмотрев технику выполнения упражнений, мы с тобой смело можем переходить к полноценным тренировкам.